В стране специфического и огромного туризма людей из богатых стран всегда имелось и некое чрезвычайно дорогостоящее специалите. Особенно роскошно и изобильно это царство высокостоящей безвкусицы оказалось уже после того, как дряхлых американок, скоредных француженок и расчетливых немок сменили бойкие русские красавицы с пачками спирта и нефти долларов. Едва войдя в магазин, я сразу обозначил массивную фигуру Семён Израильча в окружении нескольких самых предприимчивых дам, среди которых естественно были Люся и Екатерина. Дамы буквально вели переспелыми грудями по витринному стеклу. Он стоял возле прилавка с золотыми и серебряными бирюльками, и, судя по всему, как шевардинский редут подвергался ожесточенной атаке. Семен Израильевич попеременно держится за сердце из за большой из настоящей желтого цвета кожи с настоящим ремнем и стальной, а не пластмассовой пряжкой на пузник. Некоторые зрительницы, делая вид, что лишь скромно разглядывают украшения, жадно вдыхали аромат скандальной сцены. Люся, как подруга, подначивает, делая это то ли из врожденной женской солидарности, то ли из зависти. В центре магазина, за отдельным столиком, величественный как султан в гареме, сидит Мухаммед, заложив ногу за ногу. В руках у него чашечка кофе. Возле него суетятся две местные, сухие как ящерицы, гурии с отчаянной косметикой и с сергами до плеч Чуть попозже, почти незаметно для присутствующих, произойдет передача в голубом конверте гонорара Бакшиша Гид привез караван с туристами именно в этот культурный центр, а не в соседний Но живописный Мухаммед сейчас не главное Я протискиваюсь поближе к полю боя. Витенька в одежде вождя иракезов семенит сзади. Мы останавливаемся за действующими лицами, а я сразу понимаю, что в данном контексте ни о каком даже краткосрочном займе не может быть и речи. Но оторваться от сцены не могу. Если бы хоть отчасти литература... корреспондировалась с жизнью. Какая была бы литература! Ну, папочка, ну, дорогой, наступил час расплаты. Ты должен порадовать свою любимую девочку, сладко зловещим шепотом говорила Катерина. Я хочу вот это, с жучками. Сжиманится она и одновременно тычет пальчиком в ожерелье из голубых скоробеев, из не очень дорогой ляпис-лазури. Довольно точно эта подделка повторяла пышно знаменитое ожерелье одной из египетских цариц. Мы только что или видели похожее на него в музее, или я запомнил какую-то репродукцию его в книге. «Ах, какая прелесть!» Словно на наперстница во французской трагедии сразу же вступила Люся. Как все это подойдет к твоим голубым глазам? а какой вкус! В Москве от этого ожерелья все на месте подохнут. Еще один персонаж замечательной сцены. Продавщица. В точности повторяющая коварный ящеричный стиль барышень охаживающих Мухаммеда. Но еще более яркая расцветка на ее лице и еще более длинные серьги. Барышня эта достает из таинственного бархата ожерелье. И почему-то, глядя на семён Израильча, передает его Катерине. Вот оно. Истинное знание жизни и покупателя. Катерина шлепает голубых жуков на свою исповедальную грудь и бросается к стоящему на прилавке зеркалу. Ах! Ах! Ах! Ах! заводится почти в сексуальном томлении Люся. Совсем так же она стонала и закатывала глаза, когда прошлой ночью я доказывал ей свое преимущество перед трудолюбивым гипотетическим Борей. семён Израильевич